Разгром под флагом со свастикой. 21 августа на двух пиках Эльбруса, восточном и западном, немцы устанавливают флаги со свастикой. По расчету Хуберта Ланца, установка флагов Рейха, хотя и затянет продвижение немецких войск к кавказской нефти, но зато будет иметь огромное пропагандистское значение для всей немецкой армии. Чистолюбивый Ланц отправляет главному пропагандисту Рейха Геббельсу все кинокадры, снятые оператором Вольфгангом Гортером на Эльбрусе, и даже предлагает переименовать Эльбрус в пик Гитлера. Геббельсовская пресса тут же написала «На высшей точке Европы, вершине Эльбруса, развивается германский флаг. Скоро он появится и на Казбеке». О том, что Кавказ вот-вот падет, в штабе германской армии не сомневался почти никто. Прямо перед операцией «Эдельвейс» в Германии были созданы две нефтяные компании, которые получили эксклюзивный контракт на разработку кавказских месторождений. Люфтваффе было запрещено бомбить нефтедобывающие вышки а в Советский Союз из Германии отправилась специальная техника и трубы для перекачки черного золота. Гитлеровское командование отводило большую роль кавказской нефти, поскольку война была механизирована. Это была война моторов. Более того, в эти районы несколько раз забрасывались диверсанты из полка «Бергман», принадлежавшего к дивизии «Бранденбург-800» и эти диверсанты должны были закупорить трубы, помешать транспортировке нефти в советский тыл. К концу сентября советское командование подводит к Эльбрусу уже хорошо обученных бойцов, сотрудников НКВД и профессиональных альпинистов. Но даже и им не удается выбить горнострелковые войска немцев с почти неприступного перевала. А в это самое время, в сентябре 1942 года, в Сталинграде идут ожесточенные бои буквально за каждый дом. Немецкие солдаты поражены стойкости защитников города и не понимают, что заставляет их в буквальном смысле цепляться за каждый метр его территории. Многие писали своим женам, что русские буквально врастают здесь в землю. Понимая, что Сталинградская битва, скорее всего, будет проиграна и войска группы «Эдельвейс» могут попасть в окружение, командование вермахта принимает решение увести отряды «Эдельвейс» из Кавказского региона. Операция «Эдельвейс» была провалена. Сегодня все, что напоминает жителям предэльбруссия об операции «Эдельвейс», это развалины гостиницы «Приют-11» которая сгорела еще в 1998 году. Свастика на камнях и тела безымянных солдат Красной Армии, то и дело появляющиеся на поверхности перевалов после сходов льда. Никто из них так и не был опознан. Неизвестной осталась и судьба лейтенанта Григорянца. Зато известна судьба командующего операцией Эдельвейс генерала Хуберта Ланца. После капитуляции Германии Ланц сдался американцам и был приговорен Нюрнбергским трибуналом к 12 годам заключения. Правда, власти США отпустили бывшего руководителя Эдельвейс уже через 4 года с извинениями.